Москва, Театральная площадь, 10 июня, пятница, 18.32. Нужно затаиться. Самое умное сейчас – уйти на дно, спрятаться, а еще лучше покинуть тайный город на несколько недель или месяцев. Разозленные нелюди прощупывают каждый переулок, каждую квартиру, Изучают едва ли не каждого москвича. Они готовы на все, чтобы заполучить одинокого героя, и сеть, что они сплетают, становится все более и более плотной. Разозленные люди дышат в спину. Утром они оказались совсем рядом, но... Я не собираюсь прятаться. Оглядываясь на совершенное, Сутулый испытывал чувство гордости. За то, что сделал. За то, что не попался. За то, черт возьми, что вообще решился пойти против тайного города. Сутулый гордился собой и своими поступками. Он понял, что все последние дни, каждую минуту и даже секунду из них был по-настоящему без дураков счастлив. Готовясь к атакам и ускользая от преследователей, читая о себе в новостях и наблюдая, как гаснет жизнь в глазах очередного казненного, все, что он делал, приводило Сутулова в восторг. Он снова был нужен. У него снова появилась цель. И даже утром, стоя внутри оцепления, он все равно был счастлив. Он боролся. И он побеждал. «Я поступаю правильно. Я — человек, а не чел. И доказываю это своими делами. Я не сдамся». «А значит, никакого бегства. Как раз наоборот». Неледи ждут, что он, испуганный, помчится прочь и удивятся, пропустив очередной удар. Очень хлесткий, очень дерзкий удар. Возможно, тот самый, который, наконец, разбудит замшелое Человское болото. Потому что за мной должны пойти другие. И все же я считаю риск неоправданным, — в очередной раз повторил Бодар Хамзи. «До тех пор, пока не будет пойман мститель, я убежден, что мерзавец уже смылся из тайного города», — перебил помощника отец Динамус. Настоятель московской обители отличался здоровой полнотой, а потому единолично занял самый большой и самый удобный диванчик микроавтобуса, сиборитом развалившись на кожаных подушках. Расслабленная поза, умиротворенный взгляд, бокал с любимым коньяком в руке. Эрлеец буквально излучал спокойствие. Мстители не поймали, а только спугнули», — заметил бадар «А какой был шум!» — причмокнул отец Динамус и покосился на беззвучно работающий телевизор, на экране которого в очередной раз демонстрировалась многострадальная мясницкая. «Челы до сих пор не могут успокоиться». «Их можно понять», — пробормотал бадар. Смерть Анура Тручи привела Шосса в бешенство. И самодовольное разглагольствование настоятеля солью сыпались на душевные раны помощника. Как можно наслаждаться жизнью в такое время? Мстительный ублюдок наверняка понял, что в следующий раз осечки не будет, и скрылся из тайного города. Или он убедился, что удача на его стороне. Удача рано или поздно заканчивается, — наставительно произнес Динамус. Мститель об этом не задумывается. Он псих. С каких это пор ты начал диагностировать Челов. Вы сами говорили об этом на консериуме, который провели по приказу Сантьяги, напомнил Шас. Не по приказу, а по просьбе, уточнил отец Динамус. Неважно, проворчал бадар Вы нарисовали психологический портрет мстителя, и в конце выступления заявили, что у него не все в порядке с головой. У меня есть видеозапись. У всех, кто идет против темного двора, не все в порядке с головой. Для этого не нужен консилиум». «Вот видите, вы признаете. А психопат ни за что не остановится, и будет это не повод отказывать себя в маленьких удовольствиях, которые скрашивают печальный стариковский век». Отец Динамус, мягко говоря, лукавил. Выражение «стариковский век» он использовал 30 последних лет, оставаясь при этом полным сил и здоровья. А учитывая знания и возможности настоятеля, Можно было не сомневаться, что печальный век продлится еще довольно долго. Однако насчет маленьких удовольствий Эрлиец не лгал. Он обожал оперу и не мог пропустить шумную премьеру, которую давали в «Большом» под занавес сезона. — Бадар, ну зачем ты мучаешь старика, а? Я и так сделал все, что ты сказал. Потратился на новую машину. Согласитесь, она лучше лимузина. Но Динамос не услышал помощника. Нанял за огромные деньги этого рыжего убийцу, хотя имело смысл пригласить симпатичную зеленую ведьму. Рыцарь лучше, строго возразил Шас. Это еще почему? подозрительно осведомился настоятель. Потому что вы не попытаетесь залезть к нему под юбку. У него нет юбки. Именно это я и имел в виду. Любвеобильностью жизнерадостный старик уступал разве что концом и не смог бы пройти мимо симпатичной зеленой ведьмы. Ты преувеличиваешь. Эрлит вздохнул и сделал глоток коньяка. На самом деле настоятель был благодарен Бадару за проявленную заботу и брезжал по привычке, только потому, что не мог не брезжать. Бронированный усиленный магией микроавтобус, в который помощник заставил пересесть Динамуса, оказался на удивление удобным. Ездить в нем было одно удовольствие. Нанятый в ордене боевой маг, навыки служить телохранителями отказывались категорически внушал спокойствие одним только видом. Андрей Девис происходил из лужи драконов, и росту в нем было почти 7 футов при соответствующей комплекции. В такой машине и с таким сопровождающим можно было ничего не опасаться, и настоятель был благодарен Бадару за приложенные усилия. Однако к благодарности подмешивалась горечь. Динамо съехал по родному городу, защищенный от него всеми возможными способами. Ехал как враг, оккупант. И это чувство выводило Ирлица из себя. Проклятый мститель. «Приехали!» – доложил водитель. Все чисто», – сообщил Андрей. «В таком случае пойдемте на премьеру», – буркнул отец Динамус, оставляя бокал. С каждой новой атакой риск возрастал. И следовало бы выбрать жертву попроще ворваться в еще одну лавку и убить Шаса. Или же эрлийца, аптекаря или врача. Или подстеречь одинокую фею но. Но беззащитные жители тайного города не привлекали Сутулова. Они напуганы. Очередная смерть кого-нибудь из них не произведет нужного эффекта. Не покажет, что мститель способен на все. Следующая жертва должна занимать высокое положение. Ее должны охранять. О ней должны знать все, Только в этом случае очередная плеуха великим домам получится безжалостно звонкой. И жирный эрлеец, жадный, подлый, лечащий только тех, кто может заплатить, подходил идеально. Посмотрим, придурок, сможешь ли ты излечиться от моего удара. Ну что я вам говорил? Торжествующе поинтересовался отец Динамус. После утренней заварушки поганый мститель смылся из тайного города первым же поездом. Псих он или нет? Но инстинкт самосохранения в нем сохранился. Ведь даже настолько больное животное мечтает прожить как можно дольше. Спорить с настоятелем никто не стал. Бодар покивал, показывая, что соглашается с Динаусом. И вообще считает его самым гениальным из орлейцев. А мрачный Андрей продолжал магическое сканирование. Готовый в любой момент броситься на защиту охраняемого тела. Бадар, ты купил программку?» «Да». «Так давай ее». Микроавтобус водитель подогнал как можно ближе ко входу. Остановил под запрещающим знаком. Благо полицейских поблизости не оказалось. Путь до подъезда небольшая процессия проделала быстрым, если не использовать более обидное определение, шагом. Настоятель продолжал храбриться. говорить, что принятые меры никому не нужны но двигался, тем не менее, весьма энергично. И не отходил от Андрея, который заранее активизировал подвижное защитное поле, способное остановить магическую атаку третьего уровня. А на тот случай, если Мститель сменит тактику и вздумает использовать обычное оружие, Дэвис держал руку на пистолете, который, к счастью, не пригодился. До театра они добрались без приключений, и этот факт резко улучшил настроение Динамоса. Повеселевший настоятель принялся фальшиво напивать арии из любимых опер и с удовольствием разглядывал публику, задерживая взгляд на принаряженных представительницах противоположного пола. С печалью хочу констатировать, что в нынешние времена высокое искусство уже не привлекает красавиц так, как раньше. Увы, нравы стремительно деградируют. Еще каких-то 30 лет назад женщины тянулись к прекрасному замечательной музыки великолепным голосам и талантливым ценителям. Теперь же их привлекают ночные клубы, рассадник всяких непотребств и вечеринки, устраиваемые удачливыми спекулянтами. «История развивается по спирали», — поддержал разговор Бодар. «Уверен, что очень скоро настоящее искусство снова войдет в моду». «Не мешай, когда я предрекаю крах чаловской цивилизации», — строго произнес «Динамус». Это меня успокаивает. Извините. Ничего страшного. Настоятель покосился на молча стоящего чуда и продолжил. Челов погубит их идиотское желание получать все и сразу. В том числе искусство. Возьмем, к примеру, книги. Раньше они читали медленно. Иногда по нескольку раз обдумывали каждую строчку. Находили скрытые смыслы и поднимались над собой духовно. Я... Бадар почувствовал, что настоятель оседлал любимого конька, но перебить увлекшегося лица не смог. Или, к примеру, опера. Раньше они слушали, вникали, набирались впечатлений, тратили силы, время и тем хоть как-то массировали свой мозг. Теперь же, челы, обуяны желанием все оцифровать, ознакомиться с прекрасным неестественным образом в театре, а тогда, когда им удобно. Слушают классическую музыку в дороге и, если слушают, конечно, читают книги в метро. Приходил ко мне один на вид, нормальный чел, даже здороваться умеет. Поговорили о том, о сём. Коснулись оперы «Жизнь за царя». «И что бы вы думали?» «Да, — говорит чел, — это про Ивана Сусанина, который Ляхов в болоте утопил». «И все. «А я хотел обсудить нюансы, поговорить о Шаляпине». «Не все челы слушали выступление Шаляпина», — дипломатично произнес бадар «Будем откровенны, из современников никто». «Так пусть бы поговорил о нынешних певцах. Разве я ему запрещал? Про Сусанина!» Динамус вошел в ложу. «А что в результате? В результате челы перестают быть похожими на разумных. И нет ничего удивительного в том, что они начинают набрасываться на нас, и на себе подобных тоже». Они вообще не понимают, что вокруг — реальный мир или очередная онлайн-игрушка. Скорость современной жизни приводит к тяжелым расстройствам, которые необходимо лечить. Разумеется, не бесплатно. «Пусть мне принесут шампанское!» Шас кивнул, и рыцарь пропустил в ложу официанта. «Бокал? Хорошо, пусть будет бокал. Пусть я буду мучиться!» вздохнул Динамус. «Только скажите челу, чтобы далеко не уходил!» Нет, пускай уходит. Пусть принесет из новой бутылки. Я не пью выдохшееся шампанское. Впоследствии, составляя подробный доклад о событиях в Большом театре, Андрей Девис использовал множество обидных выражений, описывая поведение отца Динамуса. Однако лгать рыцарь не стал, и, несмотря на то, что признание могло разрушить его карьеру, честно сообщил, что жизнь Эрлиец спас себе сам. Я не пью выдохшееся шампанское. Динамус начал отворачиваться, и в этот самый миг официант поднял правую руку к подносу, быстро сведя ее с левой. Бокалы накренились, что привлекло внимание настоятеля. Ирлиец резко обернулся и сильно толкнул чела в грудь. «Когда-то я был хирургом», — рассказывал потом Динамус. «А у нас хирургов. Каждая секунда на счету. Мы всегда готовы к любым неожиданностям и всегда знаем, что нужно делать». Неизвестно, как поступил бы в данном случае практикующий хирург. Но реакция настоятеля оказалась на удивление правильной. «Спасите!» Дожидаться, когда чел придет в себя, Динамус не стал и с невозможной для столь огромного тела скоростью сиганул из ложа. Ошарашенный шас отшатнулся к стене, с недоумением воспринимая неожиданный звук — бьющиеся бокалы. А не менее ошарашенный Андрей обхватил руками влетевшего в него чела. Инстинкт не подвел. Рыцарь сжал шею мстителя на удушающий. Но убийца расцепил руки, и молния эльфийской стрелы ударила чудо в лицо. Рядом с лицом. Раскаленная вспышка оставила на правой скуле Андрея глубокую рану, и оглушенный рыцарь рухнул на пол. «Спасите!» Скачивший на ноги чел увидел лишний ясную тень Бадара. Опомнившийся шас тоже бросился из ложи, а затем, чтобы уж наверняка, рыбкой нырнул в оркестровую яму. Торжественно грянули летавры. «Убью!» «На помощь!» Толстая фигура Динамуса — мелькнуло в дверях пожарного выхода. Настоятель, провожаемый удивленными взглядами благородной публики, скрылся за портьерой и лишь тогда, опомнившись, активизировал спасительную дырку жизни. В коридоре топали охранники, убивать которых у Сутулова не было никакого желания. В театр вот-вот должны были нагрянуть воины великих домов, и мститель, пнув на прощание окровавленного чуда, он решил, что убил Андрея активизировал артефакт портала.